внутренний гордец сопротивляется. «Это как же?» — восклицает наш внутренний гордец. «Всякий человек есть икона? А как же убийцы, террористы, воры, всякого рода проходинцы, которым не с т ь числа?» Парадоксальность, но только внешняя, заключается именно в том, что и они — так страшно распорядившиеся данной им божественной свободой воли, тоже созданы по образу и подобию, тоже иконы, только порой поврежденные до неузнаваемости. Восстановить утраченную иконичность под силу ее Создателю, которому, в отличие от человеков, все возможно. Так это происходило в истории христианства со многими святыми, Так случилось и с Савлом, который непостижимым для нас промыслом Божиим из неистового гонителя христиан превратился в святого первоверховного апостола Павла. Так случилось в одночасье на Голгофе с благоразумным разбойником, который п р и н е с искреннее покаяние и первый последовал вслед за воскресшим Спасителем в рай. Думаю, с понятием иконичности тесно связано понятие личности. Вспомним, сколько копий было сломано, сколько слов потрачено педагогами и философами, писателями и политиками, всевозможными специалистами в области образования и воспитания по поводу формирования гармонически развитой личности. Как непримиримы порой их позиции в определении самого главного, критериев этой самой личности». и это изрядно поднадоевшее «А Наполеон личность? А Чингисхан? А Сталин?» Нельзя не обратить внимание на то, что номинантами на роль личности, как правило, выступают люди, пролившие моря крови. И разве это не красноречивое свидетельство нашей ущербности? Ведь обретение личности – это прежде всего прочего – уподобление тому, кто есть носитель, лика. И именно по этому пути шли все наши святые. Иного просто нет. Что же касается пресловутых критериев, то о них убедительно свидетельствует Евангелие. Это слова и поступки самого Христа. Личность — это тот, кто, будучи Господом, смиренно умывает пыльные ноги своим ученикам, простым галилейским рыбарям? Личность это тот, кто с неовозримой высоты Голговского креста, истекая кровью, зверски избитый, оплеванный, оклеветанный, осмеянный, распятый, одного взмаха ресниц которого было бы достаточно, чтобы смести всю эту толпу, все это воинство, весь этот неблагодарный, погрязший в мерзостях мир, просит отца своего небесного, отче, «Прости им, ибо не знают, что делают» Евангелие от Луки, глава 23, стих 34.